Глава двадцатая. Сдавшиеся никогда не побеждают. Лалин. Чтобы добраться до моей лавочки, Увард нанял закрытый экипаж. Подал мне руку, помогая забраться внутрь, а затем, внимательно оглядевшись, залез сам. Стукнул в стенку, приказывая двигаться. И вдруг сел рядом со мной. Мигом стало трудно дышать от его близости. И я попыталась немного отодвинуться, но теснота не позволила этого сделать. Извини пролепетала, пряча олеющие щеки. «Наверное, ты привык ехать на этом месте. Я пересяду». Приподнялась, чтобы сесть спиной к движению, но Увард удержал меня за локоть. «Мне привычнее верхом», — поделился он с коротким смешком. «Тебе неприятно сидеть рядом со мной?» Пришлось вернуться, и чтобы сгладить возникшую неловкость, я пояснила. Двоим довольно тесно. Он глянул на меня сверху вниз и, подняв руку, положил мне на плечи прижав к себе, проговорил. «Тесно только тому, кто хочет отдалиться. Для того, кто желает сблизиться, вполне просторно, не так ли?» За окном неспешно плыла улица, раздавалась мерное цоканье копыта мостовую. Тихая морось шептала о приближающейся осени, наполняя свежестью и ароматами мокрой травы воздух снаружи. А внутри повозки он внезапно сгустился. Я запаниковала, не зная, как понимать слова мужчины. С одной стороны, он мог намекать на желание близости, ведь не так давно признался мне в том, что не отличается от других магов. Как бы я поступила в таком случае? Сопротивлялась бы? Поддалась. Ведь официально мы муж и жена. С другой стороны, я боялась, что все это лишь мои фантазии. Что толку скрывать от себя, что этот человек тревожил меня, и каждое его прикосновение будто обжигало раскаленным металлом. А от пристального взгляда по телу пробегали мурашки. И я уже знала, что не от страха. «Что же ты мне ответишь?» Обдавая меня жарким дыханием, поторопил Уорд. Он сильнее вжал меня в свое тело, и настолько тесных объятий в моей жизни еще не было. Сидеть рядом с герцогом, ощущать тепло его тела, вдыхать аромат мускуса и терпких специй, пропитавших одежду мужчины. Было так волнительно, что задрожали пальцы. И так захотелось ощутить вкус поцелуя, что заколола губы. Наверное, Увар действует на меня так, потому что вкусил моей магии, предположила я. Кто знает, может, то же самое ощущают и другие дарительницы. Мне захотелось поддаться и прильнуть к мужчине, поддаться сию минутным желаниям. Но что потом? Герцог сказал, что хочет запереть меня, скрыть от чужих глаз, сделать своей дарительницей, но при этом стыдится своего стремления и старается не поддаваться инстинктам. «Выходит, что я для мужчины вызов самому себе». «А эти объятия что-то вроде проверки?» «Скорее всего, так и есть», — вздохнула я. А вслух осторожно ответила. «Я не могу и думать о том, чтобы отдалиться от законного мужа. Ведь только статус жены господина Скетса спасает меня и от роли дарительницы короля». Картон приходил ко мне с предложением от его величества, но сразу намекнул, чтобы я отказалась. Думаю, он боялся разоблачения и желал бы мне смерти, но по какой-то причине не спешил убить ведьму собственноручно. Я выпрямилась и, подняв глаза на Уварда, заметила, как он помрачнел. Ригел никогда не нападал открыто. Вздохнул он. Еще в Академии он умело манипулировал другими людьми, сталкивал лбами своих неприятелей и выходил победителем без боя. Отличное качество для потомственного начальника тайной стражи. Шарил всегда восхищался им. Вами он восхищался больше? Вспомнив прием, который устроил король в честь нашего бракосочетания, заметила я. «Хочешь сказать, что я такой же?» Невесело усмехнулся герцог и погладил моё плечо. «Ты права. Мне тоже часто приходилось собирать горящие угли чужими руками. Но действовал я ради блага королевства». Честь для меня не пустой звук лолин. «Я понимаю». Кивнула, вспомнив его недавний разговор с графиней Канраде. «Знаю». Мужчина прижал меня сильнее, стало трудно дышать, но сердце забилось чаще. Картон подгадал момент и воспользовался шансом вырваться из рамок, в которых его семья жила уже несколько поколений. «Если у него получится, то это будет моя вина». Не стоило закрывать глаза на тщеславие мага. Следовало помнить, что картыны тоже происходят из королевского рода. Раз я упустил это из виду, то исправлять тоже мне. «Но как?» — шепнула я. «У тебя же ничего нет. Положение, дом, деньги — они все отобрали». Повозка замерла напротив моей лавочки, и герцог отстранился. Повернулся ко мне и мягко усмехнулся. «Деньги — это еще не все. «Доверься мне и...» — распахнул дверцу. «Выходи». «А ты разве не пойдешь со мной?» — заволновалась я. их думает, что ты погиб. Мальчик должен увидеть тебя живым и...» «Послушай», — перебил Увард. «Если меня заметят, тут же арестуют, но вас не тронут. Даже Ригил не посмеет причинить тебе вред. Во всяком случае, открыто. Поэтому я хочу попросить тебя...» «Да?» Я с надеждой посмотрела на него, Все что угодно. Глаза его потемнели, губы горько изогнулись. Не бросай таких слов. Я могу принять их за чистую монету. Если тебе нужна моя магия, — решилась я и зажмурилась, — бери сколько надо, я не против подпитать тебя. Мне было очень страшно, ведь сегодня столько всего произошло. Мои силы уже на исходе и отдавать магу оставшиеся крохи было рискованно. Но я не могла иначе. Все во мне требовало поддержать этого мужчину. И пусть так проявляется покорность дарительницы своему магу. Мне это уже не кажется таким противным и постыдным, как раньше. Я справлюсь. Но герцог не притронулся к моей силе. Вместо этого я ощутила прикосновение его губ. Все еще целуя меня, уорд прошептал. Храбрый котенок. Увы, ты слишком вкусная, чтобы ограничиться малым и, приподняв меня, попросту выставил на улицу. «Живи так, как раньше, продавай зелье. Но одна никуда не ходи и ни во что не ввязывайся. Вскоре я пришлю весточку». Дверца захлопнулась, и повозка двинулась дальше, а я все смотрела ей вслед. Прижав руку к груди, пыталась утихомирить свое глупое сердце.